пить до вечера. Она встает, треплет Фредриксона по руке, и он ворчит. «Ну да, знаете, мне тоже приходится принимать делантин так что я понимаю, с чем имеет дело Сэф. В смысле... Поэтому... Ну, черт! Я понимаю, понимаю, Брюс, что вам обоим приходится переживать, но, по-моему, все что угодно лучше, чем это. Вам не кажется, Фредриксон,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 «Десны», — дёсный, говорит он, не отпуская губу, — «от делантина гнидесны, а от припадка зубы крошатся, и ты...» Звук с пола. Там кряхтит и стонет Сеффилд, а санитар как раз вытаскивает вместе со своей обмотанной палочкой два зуба. Сканлон берет под нос и уходит от группы со словами «Проклятая жизнь». Принимаешь кошмары, не понимаешь кошмар. Какой-то чудовищный тупик, так я скажу. Макмёрфи говорит: "Да, понимаю тебя". И смотрит на расправляющееся лицо Сэффилта, а у него самого лицо осунулось. Оно становится таким же озадаченным и угнетенным, как лицо на полу.